Глава шестая. Дешифровка и пути размышлений. Уникальный серию Half-Life делает умение интегрировать все культурные темы и отсылки в по-настоящему захватывающий опыт игры. Геймплей здесь не просто развлекает, но и по-новому передает саму суть видеоигры и роль игрока в ней. В поисках постоянного обновления. Искусство мчаться вперёд. За исключением многопользовательского режима, Half-Life остаётся одиночной, чисто линейной игрой, где у игрока есть преимущество ограниченного манёвра или, скажем так, контролируемого манёвра. Каждая игра серии предлагает конкретного героя, без вариантов и веток в сценарии в ответ на разные решения игрока. Нет системы очков или прокачки, только эволюция нескольких видов оружия. А сюжет движется вперёд как по рельсам, невидимым, но вполне реальным. В каждом новом квесте герой отправляется из точки А в точку Б. Возможности вернуться нет. Маршрут часто строится по одной и той же схеме. Герой начинает где-то на средних уровнях чёрной мезы, пытается избежать опасности, поднявшись на поверхность, но в итоге его иллюзии рассеиваются из-за нового происшествия — вмешательства морпехов, вторжения расы X и так далее. И он вынужден опять спуститься на нижние уровни центра. Эта беготня между подземельем и локациями на поверхности завершается попаданием на Зен, а затем задержанием Гордона и Шепарда на неопределённое время по решению работодателей Джимена. Калхуну удаётся сбежать из Чёрной Мезы. А судьба Джины Кросса и Калет Грин неизвестна. В Half-Life 2 Гордон бежит с улиц Сити-17 в Пригороды и дальше до самой новый Проспект. Затем он телепортируется назад в Сити-17, чтобы взять штурмом Цитадель. Движение по кругу сначала в горизонтальной плоскости, а потом в вертикальной. Эти траектории движения выглядят как бесконечная гонка в постоянно меняющихся декорациях. Тут и там маршрут позволяет сделать пару крюков, сюжетно оправданных активаций какого-то оборудования. Ракета в лаборатории Лямбда в Half-Life, термоядерная боеголовка в Opposing Force, триангуляционный прибор в Blue Shift, механизм охлаждения ядра цитадели в эпизод One. Только однажды игра позволяет пройти одним маршрутом несколько раз. В сражении с тентаклами в Half-Life Гордону придётся побегать между помещениями шахты и только потом попасть в диспетчерскую, запустить реактор и уничтожить монстра. В отличие от классических шутеров, где цикличность и перемещение туда-обратно становятся ключевыми элементами геймплея и могут сколько угодно повторяться, Half-Life осознанно выстроена линейно. Каждый уровень задуман как сегмент в цепи, связанный с соседними частями. Их разделяет экран загрузки или название главы — маркеры того, что сценарий развивается последовательно. Экраны загрузки и заглавия — это, конечно, следствие технических ограничений того времени, не позволяющих отобразить весь мир сразу. Но это никак не умаляет таланта Valve в создании такого приключения, где от начала до конца действует логика, а постоянным девизом становится выход за рамки привычного. Half-Life. Те же ингредиенты, новые рецепты. Хотя часто линейность в видеоиграх считается бедой или неизбежным злом, как раз в ней заключается вся соль Half-Life. Пусть мы идём по заданному маршруту, иногда в узком пространстве, которая дополнительно ограничивает свободу движения, обновление не прекращается ни на минуту. Да, декорации могут быть лаконичными и однообразными, но левел-дизайн игры всё равно остаётся идеальной взаимосвязанной системой, а комнаты логично перетекают одна в другую, как дополняющие друг друга части единого целого. Чтобы избежать рутины и однообразия, Valve варьирует обстановку в помещениях, незаметно добавляет тут и там пару текстур, с умом расставляет заскриптованные сцены, прячет врагов в стратегических точках, проверяя умение игрока приспосабливаться. У каждого нового противника, неважно откуда он и что умеет, как будто есть одна цель — появиться так, чтобы застать игрока врасплох. Окружающая среда, звуковое сопровождение, как в хорроре. Игра встряхивает, вызывает страх, создаёт напряжение, для которого иногда нет вообще повода. Например, вы находите зал, где полно боеприпасов и аптечек, и чувствуете одновременно облегчение и беспокойство. Ясно, что впереди трудное или переломное сражение. Стремясь поддерживать игрока в постоянной боевой готовности, разработчики Half-Life используют прогрессию в стиле «Американских горок», который заставляет игрока переживать различные эмоции, не давая ему возможности расслабиться или заскучать. Half-Life 2. Из коридора в открытый мир. Хотя в Half-Life 2 по-прежнему очевидна тяга к замкнутым пространствам, очевидно и амбициозное желание переосмыслить архитектуру и линейность игры. Несколько отрезков пути от поездки на катере до горы Белой рощи проходят в природных просторах. Это долгие гонки на фантастическом транспорте по земле и воде. Вклинившись между сценами в городе и в замкнутых помещениях, камера допроса, шахта, лесопилка, логово муравьиных львов, такие эпизоды меняют нашу связь с левел-дизайном. Полуоткрытые зоны, которые проезжает герой, задуманы как бутылочное горлышко. Часто они создают ощущение свободы движения, играя на любопытстве игрока. Приглашают прочесать окрестности в поисках спрятанных боеприпасов или деталей, работающих на повествование через окружение. Эти моменты смягчают ограничение линейности, симулируя некоторую свободу действий а великолепные фоновые пейзажи усиливают этот эффект. Свобода передвижения может принимать форму головоломки, как в эпизоде Ту во время финального сражения со страйдерами. В локации, где находится Гордон, есть дорожки и перекрёстки. Иногда там находятся боеприпасы. И ему приходится мчаться на багги то в одну, то в другую сторону, чтобы отражать волны атак на базу. Геймплей этой части заставляет вспомнить знаменитую битву на Хоте в Star Wars The Empire Strikes Back. Трудность в том, чтобы воспользоваться свободой движения в открытом пространстве, найти кратчайшие пути и застать противника врасплох или атаковать с тыла, пока враги набирают силу, а нападения учащаются. От прямой линии до открытой арены Valve в Half-Life 2 демонстрирует своё умение развивать пресловутую насыщенность опыта, связывая каждое новое пространство в игре с очередной находкой геймплея. Изменчивость жанров. Локации в Half-Life играют не только декоративную роль. И к опоре для сюжета они тоже не сводятся. В первую очередь, левел-дизайн — это физическое воплощение состояния геймплея, которая меняется в зависимости от ситуации. Мы уже сравнили первую Half-Life с платформером. Но стоит ещё подчеркнуть, что окружение в игре часто становится ещё одной головоломкой. Игрок снова и снова погружается в хаос из разных взаимосвязанных механизмов. Пространство начинает казаться гигантским часовым механизмом, и вам нужно запустить шестерёнки в правильном порядке. Некоторые сражения с боссами исключают прямое столкновение и тоже превращаются в головоломки. Чтобы ударить по слабому месту или сравняться с противником силой, тентаклы, гаргантюа, нихеланд — вход идут неочевидные особенности пространства. В Half-Life 2 этот головоломный геймплей, где выживание зависит от быстрой реакции, выходит на новый уровень из-за реалистичного физического движка. Игрок должен демонстрировать ловкость, манипулируя предметами. Например, чтобы сделать из них более или менее устойчивую кучу. Что касается шутерного компонента игры, геймплей стремится к постоянному обновлению. Чтобы побороть однообразность, характерную для жанра, разработчики стараются сделать перестрелки разными. Например, первые сражения — это обычные дуэли. Но игрок уже может мыслить стратегически — и использовать особенности пространства — закрытое помещение, нависающий карниз. Так игра учит лучше справляться с заданиями, сложность которых по ходу дела будет только расти. Не раз Гордон и Алекс оказываются в ловушке, где на них нападают силы Альянса. Трудность в том, что у противника есть несколько точек входа, и он запросто одолеет героев количеством, если они не смогут методично выстроить защиту. Своей организации и психологическим давлением на игрока эти осады напоминают несколько знаменитых игровых эпизодов, в частности, эпизод с испанской деревушкой и хижиной в Resident Evil 4 и многопользовательские режимы других игр, например, режим Орды в Gears of War. Подобный эпизод совместной обороны в Ново Проспект Предполагает, что игрок сумеет воспользоваться автоматическими турелями. Гордон должен их расставить в разных точках, чтобы прикрыть конкретную зону. Нужно одновременно и отстреливаться, управлять стационарными орудиями, придётся переходить от одной турели к другой, чтобы проверить их состояние. Такой подход ещё не раз встретится в шутерах от первого лица. Например, в «Байошок». И предвосхитит расцвет жанра Tower Defense в двухтысячных, когда начнут выходить игры вроде Toy Soldiers и Plants Versus Zombies. Ранее уже упоминалась финальная атака Страйдеров, где сочетаются интенсивные бои, стратегические решения и необходимость координировать усилия перед атаками противников. Всё это напоминает о стратегиях в реальном времени вроде Command and Conquer и StarCraft, и об их современной вариации — моба. Яркий пример последних — Defense of the Ancients, Дота, и League of Legends. В них одинаково важна стратегия и быстрые рефлексы, чтобы сдержать продвижение вражеской армии. На основе игрового концепта FPS с жёсткими, практически незыблемыми правилами, Valve разрабатывает собственный геймплей как микс разных жанров. Как и сценарий с игровым пространством, этот геймплей, словно живой организм, с каждой новой частью постепенно обретает форму. Понемногу студия доведёт его до совершенства. Может быть, именно поэтому так и не вышло продолжение эпизод 2. Может быть, Valve просто сделала всё, что хотела, и исчерпала игровые концепции. Вопрос остаётся открытым. Революционная постановка. Как по рельсам. В сцене, ставшей визитной карточкой Half-Life, путешествие начинается в вагончике монорельса. На фоне играет сдержанная музыка с нотками тревоги. Звучит записанное приветствие. Доброе утро и добро пожаловать в транспортную систему Черной мезы. Текущее время — 8.47 утра. Внешняя температура — 35 градусов. У этого пролога есть какое-то фамильное сходство с другим вступлением. 3 сентября восьмого года империи на часах ровно 21:37 поезд Елены Осман прибывает на центральный вокзал. В кошмаре Денисова бесконечность сжалась до размеров вокзала. Как всегда, всего лишь символ моей тюрьмы, подумал он. Это начало третьей силы романа Марка Лейдлоу, который вышел в 1996 году. Он был написан незадолго до того, как автор присоединился к команде Valve. В длинном вступлении описана одержимость персонажей поездом, на который они ежедневно садятся. Кажется, мотив поезда и железной дороги — любимый способ Лейдлоу начинать произведение. Игрок прикован к месту, как на американских горках — или на поезде в комнате страха. Нет выбора, кроме как подчиниться ритму машины, отдаться ощущениям, которые она вызывает. Сцена напрямую погружает игрока в процессы гигантского исследовательского центра, приводя в замешательство и ничего на самом деле не сообщая о контексте. Записанные сообщения, которые звучат в вагончике, позволяют в общих чертах определить место персонажа в профессиональной среде но не более того. Введение в сюжет на рельсах повторится в следующих частях. В «Блюшифт» так начинается путь Барни на другом монорельсе. Кстати, Калхун встретит вагончик Гордона, что позволит игроку снова пережить начало первой Half-Life, теперь уже с другой точки зрения. А force выбивается из ряда. Она начинается в вертолёте спецназовцев, из которого можно будет видеть горы Нью-Мексико. Впрочем, игрок здесь не более властен над собой, чем в двух предыдущих частях. Он точно такой же заложник ситуации, когда вертолет атакуют скат из Зена. Общей картины он не увидит. Как будто осознав влияние вступительных кадров из первой игры, во второй части студия снова обращается к мотиву поезда. А Марк Лейдло признаётся, что новая вступительная сцена должна была ещё сильнее напоминать первый эпизод и быть значительно более длинной. Гордон прибывает в пункт назначения, но выход на вокзал предваряет долгий обзор города. По техническим причинам это вступление пришлось сократить. Вместо него появилась кат-сцена с Джименом, похожая на ночной кошмар. Итак... Гордон просыпается на поезде, который вот-вот прибудет на вокзал неизвестного города. Вагон не имеет ничего общего со стерильной обстановкой монорельса первой игры. Здесь грязно, пассажиры подавлены, и с ужасом ждут прибытия, словно животные, отправленные на бойню. Если игра намеренно оживляет воспоминания о нашем первом путешествии, то только для того, чтобы пройти в противоположном направлении. Вместо восхищения удивительной средой, которая оживает на наших глазах, мы испытываем страх перед чуждым и тревожащим миром, а сама сцена напоминает начало третьей силы. Кошмар действительно принимает форму вокзала. Новая форма вступления, беспрецедентная для видеоигр, прославила Half-Life. После этого путешествие на поезде становится для франшизы чем-то вроде «Вестибюля». Здесь игрок постепенно входит в нужное состояние и впервые видит мир, который ему предстоит исследовать. Впрочем, стоит сразу подчеркнуть обманчивость первой поездки на монорельсе и первых шагов Гордона в секторе С. На самом деле, ничто во вступлении не готовит нас к мысли о выживании и предстоящему ужасу. Наоборот, ситуация бытовая — Обстановка чёрной мезы, конечно, во многом подразумевает тайну. Но путь Гордона в начале — это просто дорога на работу. Конечно, на секретную работу с материалами повышенной опасности. Но всё-таки речь о каждодневной рутине и о предприятии с хорошо отлаженными процессами. Если «Elon in the Dark» и «Resident Evil» в начале показывают игроку мрачные особняки, которые сразу намекают на предстоящий кошмар, то Half-Life скорее похожа на Silent Hill. Она тоже разыгрывает карту обманчивой нормальности, чтобы застать игрока врасплох, когда разразится катастрофический каскадный резонанс и появится чудовище. Скорее сценарий, чем кат-сцена. После пролога на рельсах Half-Life переворачивает правила традиционного повествования бескомпромиссным решением — отказ от любых кат-сцен. Чтобы рассказать историю, разработчики вводят систему заскриптованных сценок, в которых NPC занимаются своими делами в пространстве игры, а игрок тем временем продолжает управлять своим персонажем. Кен Бердуэлл объясняет, что это решение было связано с идеей насыщенности опыта, которую студия хотела довести до предела. Как только игрок делает шаг вперёд, он чувствует, что игра движется вместе с ним, и каждый раз заставляет его испытать что-то новое. Для нас движущей силой этого мира становится игрок. Вселенная должна реагировать на его действия и развиваться в ответ на них. Иначе говоря, Valve пытается накрепко связать режиссуру игры с прогрессией игрока. Именно он должен вдохнуть жизнь в события и декорации. У Half-Life 2 технический потенциал выше раз в десять. И разработчики заходят дальше. Опорой для сценария теперь может стать целая панорама. В самом начале перед игроком открывается вид на Сити-17. Приходится остановиться на несколько секунд, чтобы окинуть взглядом симуляцию жизни, которая разыгрывается на ваших глазах. Взрыв цитадели в конце эпизод 1 производит эффект визуального фейерверка. Вспышки от залпов усеивают экран, прежде чем его зальёт ослепительным светом. Многие игры стремятся отделить геймплей от режиссуры. Но Half-Life превращает всё пространство игры в театральную сцену. В центре игрок — ключевая шестерёнка, благодаря которой возможно движение, даже хореография всего механизма. История не просто не мешает геймплею, наоборот, делает его уникальным — раскрывая все оригинальные черты. Рассказать через окружение. Даже если словосочетание «повествование через окружение» во времена Half-Life почти не употребляется, игра Valve становится одним из лучших примеров этого приёма. Марк Лейдл считает, что «повествование через окружение» с самого начала является неотъемлемой частью видеоигры. По-моему, архитектура всегда играла ключевую роль в игре, так же, как сюжет в романе. Архитектура направляет движение игрока в нужное русло, создаёт эффект удивления, ожидания, призывает к бдительности. Это физическая и метафорическая структура истории. Valve использует эту традицию опоры сюжета на виртуальное пространство так, как никто ещё не делал в шутерах. Левел-дизайн перестаёт быть украшательством и поддержкой тактики сражений. Он становится основным вектором сюжета и режиссуры игры. В некоторых эпизодах «Визит в сектор С» в начале игры, «Восточная чёрная меза» во второй части, действие отходит на второй план, чтобы позволить игроку просто наблюдать за живым миром. Кажется, что персонажи в нём заняты повседневными делами, и были заняты ещё до появления игрока. Отдельные сценки сливаются воедино, как в гигантской диораме. Поочерёдно или все разом они завладевают вниманием зрителя, и его опьяняет ощущение, что сам он — один из элементов этого целого. Чем дальше игрок заходит в миры Half-Life, тем глубже погружается в поток жизни, с каждым шагом всё более реальный. В нем скрыто множество потенциальных микроисторий, один намек на которые помогает облечь вплоть и снабдить кровью исполинский хребет общего сюжета. Они делают его незабываемым. Культ тайны. Каким бы захватывающим и оживленным ни был мир в Half-Life, он создан по образу и подобию сюжета. Иначе говоря, он загадочный, и это делает игру более увлекательной. Начиная с поездки на монорельсе, в повествовании всё больше серых зон и пробелов. Кто этот персонаж? Почему он оказался в вагончике? Какое у него прошлое? Вместо биографии Фримена — лаконичное резюме в пару фраз на экране. Весь путь через чёрную мезу такой же. Информация подаётся очень скупо, строго отмеренными дозами. Если пространство рассказывает историю, то никогда не делает этого громко и чётко. Скорее, это мелкие детали, которых нет в общей картине. Так как двигателем действия становится инстинкт самосохранения, важно сбежать из чёрной мезы, задаваться вопросами можно потом. Игрока никто не берёт за руку, чтобы провести через препятствие и выполнить все желания. Наоборот, сценарий играет с ним, нарочно уводит от истины мысль о которой постепенно становится навязчивой. Например, нападение морпехов так и не получает исчерпывающего объяснения, только несколько кратких реплик NPC. И игрок должен справляться с ситуацией, даже если не знает причин. Эффект неожиданности придаёт сюжету новую динамику и подпитывает паранойю. Half-Life выросла на почве конспирологии, Может быть, это первая игра, где так хитроумно, почти коварно воплощён определённый тип теории заговора. Манипуляция ощущается особенно сильно во время мимолётных появлений Джимена. Незаметные, на границе сознания, кадры с ним есть в каждой игре. Иногда его можно заметить, только сконцентрировавшись. Нередко человек с портфелем появляется вдали, в пустой комнате, Словно в знаменитом цикле детских книжек-игр, где у Уолли, Джимен, живое воплощение теории заговоров, неуловим и вездесущ. Он ускользает, как только мы пытаемся к нему приблизиться, а его могущество вызывает тревогу. Возникает искушение увидеть в нём фигуру главного сценариста, мастера настольной ролевой игры, который всегда на шаг впереди игрока. Что уж говорить о мире Зена, который становится центром инопланетной эзотерики. Играя на экзотике и народности нового измерения, Valve делает из вымышленной планеты загадку межзвёздного масштаба. Её флора и фауна не поддаются никакому описанию. То безобидно, то безопасно. Зен никогда не получит исчерпывающего объяснения. Игрок будет открывать этот новый мир сам, как первопроходец, К тому же Зен — место ключевого поворота сюжета. Оказывается, пришельцы подчинены Нихиланту и принадлежат к совсем другой расе. Однако новая локация нужна вовсе не для того, чтобы объяснить игроку что-то о его судьбе. Наоборот, мы погружаемся в очередную бездну загадок. Финал оставляет героя в подвешенном состоянии, конца которому не видно. Это кульминация тайны, которую Valve сознательно поддерживает, и которую впоследствии уверенно подхватят Донны. Вместо того, чтобы отвечать на повисшие в воздухе вопросы, дополнения игры продолжают путать следы, например, оставляя в конце Opposing Force Шепарда в неопределённом положении, так похожем на ситуацию Фримана. Когда Марка Лейдлоу спросили про эту скрытность и нежелание рассказать о мире побольше, он ответил. «Это сознательная сдержанность в том смысле, что я хотел как можно меньше писать о вселенной игры. Совершенно не хотела силой навязывать её игроку. Значит, нужно было всё сделать неуловимым. Пропустить информацию должно быть очень легко». Мы вовсе не стремились добавлять в сюжет дополнительные элементы или слишком нагружать его значение. В первую очередь он служит для драматизации и развлечения, чтобы подчеркнуть всю иронию или весь ужас какой-то ситуации. Итак, по замыслу студии, история в игре не столько объясняет, сколько вызывает разнообразные эмоции. Слова «Лейдлоу» могут показаться противоречивыми, если принять во внимание сложность интриги, которую он закручивает по ходу действия. Тем не менее, его позиция хорошо согласуется с его же подходом к режиссуре, и это особенно очевидно в начале Half-Life 2. Вместо того, чтобы рассказать о событиях предыдущей части, уточнить время, разделяющее две игры, ответить на самые животрепещущие вопросы фанатов, игра катапультирует Гордона в неизвестное будущее сердце совершенно чужого мира. Первые шаги в Сити-17 происходят в состоянии дезориентации, и игрок отчаянно ищет привычные реалии первой Half-Life, следы прошлого из чёрной мезы. Каким бы интригующим ни было новое место, оно не даёт никаких зацепок для связи с предыдущим квестом, и игроку всё страшнее оказаться пленником этой антиутопии. Только после вмешательства Барни Калхуна в лаборатории кляйнера получится установить логику связи происходящего с историей Half-Life и оказаться в более знакомом контексте. Но даже если цели Гордона становятся более ясными — добраться до восточной чёрной мезы, спасти Илая, убить Брина — тайна в основной сюжетной арке, наоборот, сгущается. Мало того, что Альянс остаётся призрачной организацией с неясными целями, в двух дополнениях, где действие разворачивается после разрушения Цитадели, студия только добавит вопросов и сомнений. Связь между Джименом и Алекс, Барей и так далее. Кроме того, крайне интересно отметить, что Гордон, несмотря на мессианскую природу персонажа, никогда по-настоящему не контролирует роль, которую ему выпало играть в сюжете. Ещё меньше он может повлиять на заговор, зреющий на заднем плане. Кстати, этот заговор до сих пор не разгадан, поскольку эпизод ту закрыли. Травматичный для игроков опыт, который поставил под гигантский вопрос судьбу целой саги и её вселенной. Эмпатическая связь. Вопрос характера. Трудно говорить об эмпатии в контексте шутеров в 90-х. В тот момент весь жанр опирался на экшен без комплексов и часто без какой-либо эмоциональной или моральной составляющей. Но Half-Life дополняет этот якобы железный закон нюансами. Хотя в первой части игроком всё ещё движет инстинкт выживания и необходимость бежать, В «Адреналиновом драйве» уже проступает драматическое измерение благодаря харизме персонажей и кульминационным моментам в сценарии, которые не оставляют игрока равнодушным. Поэтому в конце первого эпизода роль пришельцев Зена кардинально меняется. Из обычных злодеев они превращаются в угнетённый народ. Изменяя и даже разрушая те эмоциональные отношения, которая игра изначально установила между игроком и его врагами. Вторая часть подхватывает и развивает эту идею. Вартигонт становится новым союзником, а его сверхъестественная помощь приходит неожиданно и не раз спасает героя из безвыходных ситуаций. Half-Life 2, в которой акцент на сюжете сильнее, чем в предыдущей игре, превращают идею эмоциональной связи в новый вызов. Не только для сценария, но и для разработчиков. Когда Кена Бердуэла спрашивают о том, какие амбиции студия связывала с этим продолжением, он отвечает. «Мы хотели придумать персонажей, которые будут вызывать ещё более сильные эмоции, и найти подходящие инструменты для воплощения идеи в жизнь». Не игровые персонажи из первой Half-Life, которые раньше были просто функцией сценария, превратились в настоящих людей с ярким характером. Они становятся куда более выразительными благодаря анимации, которая с тех пор сильно шагнула вперёд. К тому же для Valve эти герои — хитрый способ усилить эмоциональную связь между игроком и миром Half-Life, заодно добавив больше намёков на первую часть. Это работает, например, с появлением Барни, Его первая реплика, когда он снимает маску гражданской обороны — «Помнишь, я должен тебе пиво». Его фраза одновременно вызывает воспоминания о первой Half-Life и о Blue Shift, а также наделяет ангела-хранителя в лице охранника особой харизмой, которая сразу располагает к нему. NPC — больше, чем просто массовка или удобные одноразовые носители информации. Между ними и героем завязывается симпатия, даже дружба, потому что у них есть общие воспоминания о событиях в чёрной мезе и общая цель — вышвырнуть альянс с Земли. Так понемногу зарождается эмпатия, которая неожиданно расцветит игру целой палитры эмоций. Заметнее всего это в отношениях с новой героиней Алекс Венс. Алекс Венс — новый идеал героини. По мнению Марка Лейдлоу, в «Алекс» воплотилось стремление студии создать неигрового персонажа, превосходящего всех прочих. Мы хотели заменить привычный сюжет «Герой спасает мир» на «Герой помогает кому-то другому спасти людей, которых он любит». Это перекликалось с намерением сделать из некоторых NPC союзников. «Алекс» подолгу остаётся на экране бок о бок с Гордоном, и выделяются на фоне привычных статисток и клишированных женских персонажей. Бунтарский характер и целеустремлённость делают её независимой героиней и ценным партнёром. Рядом с ней перестрелки становятся более драматичными, пусть даже она не умирает в них по-настоящему. Вдобавок она защищает Гордона, а в некоторых случаях они вместе выстраивают тактику. Многие игры упрекают в том, что кооперативному геймплею мешает дефектный ИИ, который делает из NPC-компаньона Абузу. Но Алекс вызывает у игроков противоположную реакцию. Её полезными в бою качествами остаётся только восхищаться. Важна и выразительная мимика персонажа. Она становится зеркалом эмоций, обращённым Гордону. Обращаясь к нему с эмоциями, Алекс помогает игроку почувствовать то, что испытывает его персонаж. Пока он был одинок, это было невозможно. Главный герой был невидимкой для игрока, который смотрел на мир его глазами, в результате чего представление о не было своим у каждого. Во второй части он больше не пустой холст, на который можно перенести любую личность. Этой победе в области чувств — Игра во многом обязана интерпретации характера, правильно взятому тону и тонкой игре актрисы. Мэрл Дандридж, озвучившая героиню в оригинальной версии, проясняет важнейший момент. «Когда я впервые встретилась лицом к лицу с командой Valve, они показали мне несколько совсем простых анимаций с Алекс, и я не могла оторвать от неё глаз. Я могла отождествлять себя с ней, чего раньше со мной не случалось». Я всерьёз думаю, что работа над персонажем Алекс была для меня курсом драматического искусства. Я научилась выражать разные эмоции и просто использовать воображение. Слова актрисы, на которую этот опыт очевидно повлиял, хорошо демонстрируют работу Valve. От персонажа нужно постоянно добиваться достоверности. Если после выхода Half-Life 2, Алекс не оставила равнодушными многих критиков и игроков, это случилось благодаря частичке души и искренности, оживившей виртуальную героиню. По сути, задача, которую Valve ставит себе с Алекс, сравнима с новым Граалем в мире видеоигр. Создать такую правдоподобную симуляцию, чтобы игроку показалось, что он имеет дело с живым человеком. Для этого Valve поддерживает и усиливает эмпатическую связь между Алекс и игроком. Цели и потребности Гордона и NPC в конце концов смешиваются. Как считает Марк Лейдлоу, Half-Life 2 по сравнению с первой частью меняет перспективу в квесте героя. Гордон не столько пытается спасти весь мир, сколько помогает Алекс спасти близких. Для героя, а значит и для игрока, Забота о других и привязанность постепенно становятся всё более важными. Из-за харизмы Алекс и потому, что она постоянно присутствует в поле зрения Гордона. Так Валв хочет показать, что в конечном счёте эмпатия важнее действия. В игровой индустрии это достаточно редкая позиция, которую разделяют ветераны вроде «Айка» от «Фумита Уэды. Трепетное отношение героя Айка Керди, они держатся за руки. Яркий пример, который в своё время наверняка не прошёл мимо Valve. Конец эпизод 2 подчёркивает, что именно эмпатическая связь с Алекс придаёт Half-Life 2 драматическую глубину. Это ощущение, пусть и мимолётное, не только выносит за скобки неизбежный апокалипсис, но и делает его почти второстепенной проблемой. Именно смерть Лая предстаётся крушительным и жестоким поражением, которое оставляет игрока и Алекс одинаково безутешными. Гордон Фриман. Парадокс идентификации. Молчаливый герой. Гордон Фриман, как и Калхун в Блюшифт и Шепард, герой, который не произносит ни единого слова, вообще ничего не говорит. Красноречивый парадокс тем более что окружающие постоянно с ним разговаривают, никогда не получая ответа. Как будто студия решила заглушить его слова, посчитав их лишними или чересчур очевидными. И даже во время сражений герой не издаёт ни звука. Единственное исключение, когда он падает с большой высоты, можно услышать короткий болезненный стон, быстро заглушаемый комментарием голосового интерфейса костюма. Как и в случае с Линком в «The Legend of Zelda», тот выражается только при помощи криков ярости и боли. Гордону это не помешало стать знаменитым героем видеоигр. Поэтому вопрос вот в чём. Как отождествлять себя с тем, кто всё время молчит? Да, он молчит, но не исчезает. Присутствие Гордона передаётся не только голосом, а движением рук, в которых герой сжимает оружие, звуком дыхания, жестами разной амплитуды, в зависимости от оружия, которое он перезаряжает. Иногда на это присутствие в сюжете указывают действия других персонажей. Например, когда Алекс бросается в объятия Гордона в начале эпизода «Уан», или когда пёс хватает его клешнями, чтобы поднять и перебросить через пропасть. Интересно, что немота Фримена помогает перевести его присутствие на задний план. Это может показаться парадоксальным для жанра, который на первый план выдвигает обычная именно личность героя. Но здесь речь идёт о сознательно выбранном стиле Valve. Вызов принят. Студия решает сделать молчание основой идентификации с персонажем. Как будто наперекор философии, заявленной в «Дюк-Нюкем 3D» двумя годами ранее, где постоянные шуточки героя стали основой его образа. Valve, наоборот, выбирает полную прозрачность, чтобы позволить каждому перенести в Гордона частичку себя. Освобождённый взгляд. Визуальная подача в Half-Life вдохновлена как шутерами, так и планами от первого лица в кино, откуда игра черпает большую часть приёмов. С одной особенностью — субъективная точка зрения используется только в контексте игрового процесса, а не в кинематографической постановке если Valve и совершила подвиг, который мало кто сумел воспроизвести с равным мастерством, этим подвигом был баланс между геймплеем и повествованием, показанный через фильтр субъективного взгляда. Half-Life не просто демонстрирует, что FPS может рассказать сильную историю. Игра ещё и доказывает, что геймплей и сюжет могут слиться настолько, что невозможно отделить одно от другого. Они не могут существовать друг без друга. Почему? Потому что оба всецело зависят от взгляда игрока и от его намерений. Всегда, даже в заскриптованных сценах, игрок управляет своим взглядом, если только не усыплён и не связан. Начиная с первой сцены на монорельсе, мы отмечаем, что он может двигаться, как хочет и смотреть, куда хочет даже если действие происходит в закрытом помещении. Поэтому слияние игрока с персонажем происходит немедленно. Игрок не просто актёр, но и оператор, и режиссёр собственного фильма, который снимается на пути через чёрную мезу. Эта власть проявляется и в отношении неигровых персонажей к герою. Они следят за перемещениями Гордона, как будто демонстрируя важность его роли. Именно он постоянно находится под софитами, в центре внимания. Взгляд, освобождённый от рамок кат-сцен, подразумевает определённую ответственность игрока. Если он пользуется своей свободой опрометчиво, если идёт вперёд слишком быстро и недостаточно внимателен к элементам окружения, он может не заметить особенности игры. Стоит направить взгляд не туда, и вы просто пропустите определённые сцены и детали сценария. Детали, которые могут никогда не повториться, если только не начать игру заново. Урок жесток, но такова цена реализма. Каждое событие игры уникально и эфемерно. Нужно уметь хватать его на лету. По мере продвижения через чёрную мезу мы учимся управлять этим взглядом, с вниманием относиться к мельчайшим деталям, держать себя как инкор, вооружённой камерой. Делая взгляд персонажа собственным, мы отождествляем себя с героем. Чтобы жить на экране, Гордону не нужны слова. Он живёт во взгляде игрока. Вся сага была срежиссирована и поставлена так, чтобы привлечь этот взгляд, дать игроку почувствовать пространство, в котором развивается герой, отразить для человека присутствие персонажа. Короче говоря, чтобы оживить его. Дополнения продолжают идти по этому пути. От одной части к другой персонаж меняется, как и его маршрут и задачи. Но игрок остаётся тем же. Когда он проходит Opposing форс или блюшифт, его уже изменил опыт, прожитый в шкуре Гордона. И ему проще перенестись в тело Шепарда или Калхуна. Студия это хорошо знает, и играет воспоминаниями игроков. Иногда персонажи аддонов пересекаются с Гордоном, который, чтобы не отходить от оригинального сценария, их не замечает. Часто Гордона застают в момент, когда он совершает какое-то необычное действие, которое отсылает к яркому моменту первой Half-Life. Но точка зрения меняется. Игрок переживает события снова, теперь уже опосредованно. Словно искажённый флешбэк. Это не просто пасхалки для игрока. Эти эпизоды отсылают к структуре сценария под названием «Расёман». Одна и та же история, рассказанная с нескольких точек зрения, которая часто используется в кинематографе. В фильмах «Расёман», «Головокружение», «Джеки Браун». Кадры, будто изолированные от основной сюжетной линии и вставленные в игру просто для удовольствия, позволяют студии поместить самого игрока в своеобразную матрёшку, вызвать у него чувство, будто он смотрит на старую версию себя под новым углом. Как нам напоминает Портал и её героиня с говорящим именем Чел, в философии Valve игровой персонаж — это лишь ракушка, вторая виртуальная кожа, которая садится на игрока так же, как костюм H.E.V. на Гордона. Идентичность и даже душу ему дарует взгляд, который игрок может направлять куда угодно. Возникает ощущение, что вы живёте через Гордона, а не просто играете за него. Этот феномен можно непосредственно наблюдать в поведении некоторых игроков, которые записывают прохождение Half-Life 2 для YouTube и Twitch, особенно в диалогах с Алекс. Вместо того, чтобы просто смотреть сцену, Они двигают мышкой, имитируя кивки воображаемой головы Гордона, взглядом активно участвуя в диалоге. Эти спонтанные кивки, может быть, лучше прочего иллюстрируют слияние игрока с персонажем. Как писал Кавка, взгляд не овладевает образами, это они овладевают взглядом, они наводняют сознание. Каждый реагирует по-своему. На свой лад, вселяясь в персонажа, и, естественно, завладевая его взглядом. Игрок не имеет власти над сценарием, написанным Valve. Но образы, которые притягивают его взгляд, расцвечивает каждый раз по-новому индивидуальное восприятие и свободное решение о том, на чём именно сосредоточиться. Это и есть субъективный взгляд, благодаря которому ни одна Одиссея Гордона не похожа на другую. Все они надолго остаются в памяти, потому что уникальны для каждого игрока.